Все остальное взял на себя габун. Рыбину придется пройти всего один квартал. Его на улице встретит весовщиков, загримированный, конечно, накинет на него пальто, даст шапку и укажет путь. Я буду ждать его, переодену и увезу. — Недурно. — А кто это габун? — спросил Николай. — Вы видели его? — В его квартире вы занимались со слесарями а помню чудаковатый старик он отставной солдат кровельщик мало развитой человек с неисчерпаемой ненавистью ко всякому насилию философ немножко задумчиво говорила саша глядя в окно мать молча слушала ее и что то неясное медленно назревало в ней Габун хочет освободить племянника своего. Помните, вам нравился Евченко такой Щеголь и Чистюля?